Они досидели до 7 утра, не злоупотребляя, зная, что завтра, вернее уже сегодня, трудный день предстоит. Мужики разошлись по своим номерам, а Власов заставил себя поспать хоть немного. Его разбудил звонок телефона около 10 часов. Номер незнакомый на определителе. ⁇ Господин Власов? ⁇ напряженный женский голос в трубке. ⁇ Да. «Неверова Татьяна Анатольевна», — представилась женщина. «Моя группа работала в детском лагере «Солнышко» и куда-то пропала. Они должны были вернуться вчера вечером, но не вернулись, и ни один из телефонов не отвечает. Директор лагеря мне объяснить ничего не может или не хочет, настаивая, чтобы я связалась и выяснила все у вас. Что происходит?» Татьяна Анатольевна. Он потер ладонью глаза. «Произошло несчастье». И рассказал, без подробностей, голые факты, имена погибших и оставшихся в живых, кто в какой больнице находится и в каком состоянии. Она потрясённо молчала. Долго. Собралась, как могла. «Я выезжаю», — отозвалась наконец. «Не надо вам выезжать, Татьяна Анатольевна». Остановил он ее естественный порыв. «Все, что необходимо, здесь, на месте я сделаю. Вы возьмите на себя проблемы в Москве. Оповещение родственников, отправку сюда тех, кто решит приехать». Сделал паузу перед самым трудным. «Тела, документы и сопровождающих я отсюда отправлю. Примите их там». Она заплакала. Власов молчал и слушал, как она плачет. Он бы поплакал вместе с ней, если бы мог. «Да», — сказала она. «Я все сделаю». «Татьяна Анатольевна, сообщать родным Васнецовой не надо. Я сам с ними поговорю». «Да, я поняла». И плакала потрясённо. «Господи, как это могло случиться?» Он не знал ответа на этот вопрос. Он его себе старался не задавать, чтобы попусту не растрачивать силы. «Давайте мы об этом потом поговорим», — успокаивающим тоном обратился к ней Игорь. «Нам сейчас о другом надо думать. Давайте совместными усилиями сделаем то, что можем». «Да, конечно». Она сумела справиться с собой, перестала плакать. «Спасибо вам». Я понимаю, вы не обязаны. Татьяна Анатольевна, будем постоянно на связи. Звоните в любое время суток. Надо согласовывать наши действия. Да, подтвердила она и отключилась. Власов устало потер лицо ладонью. Будто и не спал. И все тянется, тянется и не кончается вчерашний день. Ладно. «Надо действительно заняться делами скорбными. Но сначала...» «Состояние стабильное», — объяснили ему. «Ухудшений нет. На 6 вечера запланировано выведение Даши из искусственной комы». Власов принял контрастный душ, заказал в номер много горячего крепкого кофе, плотный завтрак и засел за телефон. Сначала по больницам, узнать, как дела у других пострадавших, потом по милициям, ГАИ, районным и областным администрациям. Где-то через час подтянулись мужики, выпили оставшийся кофе, заказали еще и завтрак к нему. «Давай так, Дагестан», — предложил Макс. «Мы в район, там займемся этими делами, а ты тут с Дашей. Я так понимаю, и погибшие, и раненые все там». Игорь кивнул. Здесь только Дашка и еще две девочки. «Давай контакты. Кому, что, где?» — подхватил Федька. «Да и эту Татьяну Анатольевну на нас замкни». «Хорошо», — согласился благодарно Власов.